На последних сантиметрах. Утром, сиреть едва начало, пришел к пироговым дядя Гриша. Мать только-только успела на работу убежать. Обычно-то старик вечерами их навещал, а тут утром. И в такую рань. Ну, слава богу. Прогудел с облегчением от порога, увидев кольку. Слава богу, застал. Меня, что ли -ка? Удивился Колька. А куда бы мне деться? Вы молодые, непоседливые. Оглядел кухню, спросил. Дружка-то нету еще? Скоро должен прибежать. Старик присел на лавку, Достал жестянку с табаком. Лучше, пожалуй, Сказал Кольке. Лучше, ежели ты сам Сбегаешь за ним. За Кольшей? Вновь удивился Колька. А для чего он вам? Вы оба мне надобны. Но не подгоняй, остановил старик. Все объясню, когда время придет. Оторвал от газеты полоску, насыпал табаку, принялся скручивать такую же длинную и тощую, как сам, папиросину. Слётой давай, слётой, А мы пока мест со Светлашкой побалакаем. Колька пожал в недоумение плечами, Но принял слова старика как приказ. Шерементовы после пожара обосновались в бане. Колькина мать звала к себе, да тетя Нюра запротивилась, отрез отказалась. Из одежды лишь согласилась кое-что взять. Было бы постелить чего и укрыться чем. А вообще-то в бане, посмотрел Колька, не житьё мученье. Сверху жара, а пол ледяной. Сруб же прямо на землю поставлен, без фундамента. Почему и выстывает быстро. Подбегая сейчас к бане по огородной тропке, еще издали различил стук топора. Кто-то вышел наколоть дров. Видно, весь запас пожгли за ночь. Хотя, как следует, не разведнело, Колька не обознался. Тезка. «Тетя Нюра дома?» Спросил шепотом. «Позвать?» Скинулся тезка. «Не-не-не-не», — попятился Колька. «Я же только, чтоб ты отпросился. Копать пойдем?» Дядя Гриша привалил, зовет. О, -о, о Сам не понял, для чего мы ему. Тезка набрал охапку дров, скрылся в бане. И почти тотчас появился вновь, что-то дожевывая на ходу. Ничего старикам не спится, пробормотал недоуменно. Дядю Гришу застали у Пироговых во дворе. Прохаживался вдоль двора в том месте, где к нему примыкал с противоположной стороны бывший детдомовский погреб. И прохаживался непросто, а настырно осматривая снег под ногами, точно надеялся отыскать какую-то давнюю потерю. В тощем свете зимнего утра Колька разглядел на лице старика незнакомую угрюмую озабоченность. «Чего ищете, дядя Гриша?» – спросил с тревогой. Старик поднял голову окинул их с невидящим взглядом и, не ответив, продолжил свое занятие. Мальчишки постояли неприкаянно посреди двора, потом, не сговариваясь, направились к колодцу. Колька вспомнил про калитку, оглянулся с тревогой, заперто ли. Оказалось, старик не упустил ее из виду. На колодце, как всегда, лежала крышка. Ее припорошило снегом, который мальчишки специально не стряхивали. Колька поставил на нее локти, опер на ладони подбородок, так было удобнее наблюдать за странными действиями старика. Тёска же вспрыгнул на крышку и домовито уселся, будто приготовился закрыть своим худеньким телом доступ к их тайне. Последние дни ребята, что называется, рванули, протянув свое метро далеко вперед. Зато и мозоли понабили, и на руках, и на коленках. Каждый сантиметр стоил пота. И потом еще что. Вся работа почти на ощупь, поскольку свет от фонаря, который поставили на помост, едва проникал в туннель. Пробовали брать фонарь с собой, но в тесном подземелье он сильно мешал. Да и керосином так воняло, что начинала болеть голова. У фонаря этого, Колька откопал его в старом хламе на чердаке, было странное название – «Летучая мышь». Нанюхавшись керосина, Колька стал называть его «вонючей мышью». Но теперь все позади, до погреба остались последние сантиметры. «Чего искали-то дядя Гриша?» Встретил его Колька, когда тот, наконец, подошел к ним. «Кого ты?» «Искали, говорю, чего?» «Чего искал, того не нашел, а то выдал бы вам по первое число за самовольство». «Неужто Светка проболталась?» Не утерпела, рассказала таки. Не иначе следы подкопа и пытался отыскать старик. Сидевший на крышке колька потрепыхал крылышками. «Мы никакого самовольства!» — заверил. Дядя Гриша присел рядом с ним. «Ну, когда так, покурим!» Принялся скручивать обычную свою папирусину. «Напугали вы меня изрядно, надо сказать!» «Чем это?» Колька с невинным видом пристроился у колодца на корточках. Старик выпустил изо рта сизое облако, из которого упали на Колькину голову насмешливые слова. «Ты не больно овечкой-то прикидывайся!» Колька закашлялся, как бы от дыма, а следом наплывало новое облако. «Иным самовольством можно и себя погубить, и делу навредить. Фокстроты тут ни к чему!» Колька понял, пора увести старика от опасного разговора. — Дядь Гриш, а можно вас спросить? — произнес нарочито робко. — Кого ты? — Да вот про эти фокстроты. Слово какое-то непонятное. — А, вон о чем. Это я на курорте нагляделся. Путевку местком давал. Танец так называется. — Красивый? — неподдельно заинтересовался тезка. — Красивый танец есть один — вальс, — задумчиво отозвался старик. Остальное по мне — пробежки лошадиные, попрыгушки, короче говоря. Помолчал и все-таки вернулся к своему. Вот и говорю, попрыгушки, значит, в таком деле, глупость и ничего больше. Не такие уж мы глупые, — обиделся вдруг Колька. Тезка поддержал. Не дурнее паровоза, как говорит Светланка. «Соображаем чего-ничего!» — продолжал Колька. «Не сразу поди-ка за лопату взялись!» — опять вставил тезка. «Сперва всё обду...» — и оборвал себя. Но было поздно. Дядя Гриша отбросил окурок, схватил Кольшу за плечи. «Все же взялись!» Тот оглянулся в растерянности на друга. «Дурак!» — вырвалось зло у Кольки. Старик сверкнул на него глазами. Вы поглядите на этого умника, ни одно так другое затеет. Думаешь, управы на тебя не найдется? Повернулся к тёске. Где? Тот шмыгнул виновато носом и, похлопав рукою по крышке, на которой сидели со стариком, сообщил с неохотой. Тут. Чего тут? Вытаращился старик. Колька не выдержал. Из колодца туда, показал в сторону чужого забора. Под землей. И все шито-крыто. Стал рассказывать, куда успели дотянуть подземный ход, а в конце добавил. «Но «Ну вы же сами говорили, дядя Гриша, что он партизанам требуется. Помните? С макаронину, дескать, толщиной. Но пять-шесть миллиметров в диаметре», перевел на язык математики теска. «имеет желтую окраску». «Как раз такой мы и видели», включился опять тезка. «Такой видели, когда немцы машину разгружали. Желтый, с макаронину толщиной». Старик вскинул длинную руку. «Не сочиняй! Про какие еще макароны я вам говорил?» «Зачем вы нас разыгрываете?» – обиделся Колька. «Мы же про шнур говорим!» «Про Бигфордный!» – поспешил разъяснить тезка и протарабанил дальше наизусть едва не всю Колькину энциклопедию. Его называют огнепроводным. Он служит для передачи капсулю-детонатору, воспламеняющей искры, при взрывании различных взрывчатых веществ. Сердцевина шнура состоит... «Баста!» — остановил дядя Гриша. «Кончаем разговоры!» Схватился за грудь, посидел, закрыв глаза. «Клешнит, проклятая!» Потом встал, сдвинул крышку и полез в колодец. Колька лег животом на каменный парапет, свесил над колодцем голову. Дядя Гриша ступил на помост, потоптался на досках, испытывая, должно быть, насколько они прочны и, опустившись на колени, просунул голову в туннель. «Шито-крыто!» Донеслось наверх осуждающее. В таком положении, на коленях по плечи в туннеле, пробыл, показалось кольки целую вечность. Время от времени слышалось невнятное. «Шито-крыто!» Только раз от разу что-то менялось в голосе старика. Как бы он мягчел его голос, оттаивал как бы. Наконец дядя Гриша выбрался из колодца, положил на место крышку, сел на нее и сказал, протягивая Кольке ручищу, «Держи!» Колька, рабея, вложил в огромную ладонь свою руку и с удовольствием почувствовал, как старик стиснул ее, хотя и осторожно, явно не в полную силу, зато с полным уважением. По-взрослому, на равных. «Держи!» – произнес дядя Гриша еще раз, пожимая с таким же уважением руку и тезки. После этого достал жестянку с табаком, начал скручивать папиросину. Молодцы, здорово додумались. впрямь все шито-крыто. Спрашивайте, произнес горделиво Колька. Старик прикурил, пыхнул дымом над ним. Матери ясное дело не докладывался. Один раз глину увидала на мне, так я сказал, что в подполье стенку подправлял помолчал, добавил доверительно. А после стали переодеваться, чтобы это, ну, чтобы мать не догадалась. Так-так. Пустил струю дыма старик. Дядь Гриш, решился Колька. А вы не скажете ей? Дядь Гриш. Зачем говорить? Вы же туда не полезете больше. Как это? А так, что больше ни ногой. Не-не. Попыхивая самокруткой, принялся как Давича. Кидать из сизых облаков дыма тяжелые, будто булыжники, слова. И ребята постепенно уразумели, что содержимым погреба интересуются и взрослые. Не первый день ломают головы, как наилучшим образом выпотрошить фашистский склад. Ну а малейшая неосторожность может все сорвать. Выходило так, что старик целиком и полностью одобряет затею с подземным ходом. Однако сейчас приказывает, не уговаривает. Не упрашивает, а приказывает работу прекратить. А лучше всего вообще забыть о существовании тоннеля. «Забудем, дядь Гриш», — пообещал Колька. А сам попытался зайти с другого конца. «Только, может, сперва поглядеть, чего там есть в погребе? Не трогать ничего, а просто поглядеть. На разведку бы нам скольше сперва». «Не пойдет», — отрезал старик. «Да мы...» «Не пойдет!» Повторил, привычно вскинув длинную руку. «Вы что должны понять? Дисциплину! Поскольку вы теперь не просто пацаны-детишки какие-нибудь, а гольцы несмышленные, а бойцы, народные, как это говорится, мстители. Понятно?» «Понятно!» – дружно выкрикнули мальчишки. И невольно встали перед стариком по стойке смирно, как это делают настоящие бойцы в присутствии командира. «Вольно!» – весело скомандовал старик. И тут Колька не утерпел. «Дядь Гриш, откуда?» «Узнал про ваше самовольство откуда?» Перебил тот и спросил в свою очередь. «А ты как думаешь?» «Тут и думать нечего. Одной Светке про все известно». «Э, нет. На девчонку не вали. Тут ты сам». «Я? Да когда это я вам?» «Не мне, матери. Едва успеешь заснуть, крик подымаешь. Копай, Кольша!» «Надо же!» – стушевался Колька. Тёзка лишь произнес неопределенно. Ха!» Старик усмехнулся, проговорил наставительно. «Почему и толкую вам, чтобы не просто работу оставили, а вообще позабыли про свое метро, выкинули из головы. Беду недолго и во сне накликать!» «Лады!» – кивнул хмуро Колька. Конечно, грела мысль, что туннель, возможно, пригодится подпольщикам, И все же томило что-то вроде обиды жаль было отказываться от мечты пробраться в погреб где и взрывчатка и в шнур и столько винтовок автоматов пулеметов пистолетов не игрушечных настоящих оттого и хмурился колька хотя и подчинился беспрекословно приказу дяди гриши он не знал не мог предвидеть какую роль сыграет в последующих событиях пробитый ими подземный ход и дядя гриша не знал Не мог предвидеть потому что события порою самым неожиданным образом изменяют планы тем более на войне